Глава 27. Суббота, 26 июля, понедельник, 28 июля. В 10:00 утра Микаэль подобрал Лизбет Салндер возле её подъезда на Лунд да Гаттон и отвёз в крематорий Северного кладбища. Он сопровождал её и на церемонии прощания. Долгое время, кроме Лизбет с Микаэлем и женщины-пастора, там никого не было.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 Микаэль пообещал. Выйдя из церкви, они расстались. Лизбет уже сидела в машине и ждала. Ей пришлось поехать с Микаэлем в Хедестад, чтобы забрать мотоцикл и оборудование, которое она одолжила в Milton Security. Только когда они миновали Упсулу, Лизбет нарушила молчание и спросила, как прошла поездка в Австралию. Микаэль вышел из самолёта в Стокгольмском аэропорту Арланда.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 Когда Дирк Фруда ввёл Михаэля в палату, Генрик Вангер сидел полностью одетый. Михаил сразу спросил о его здоровье. Меня собираются завтра отпустить на похороны Мартина. Насколько много рассказал вам Дирк Фруда? Генрик опустил глаза. Он рассказал о том, чем занимались Мартин и Годфрид. Как я понял, всё гораздо хуже, чем я мог себе представить. Я знаю, что произошло с Харлетт.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 Но она ведь могла быть замешана в Она ведь могла оказаться убийцей. Как ты догадался, что Харрет жива? Микаэль посмотрел на Генрика Вангера долгим взглядом, а потом улыбнулся. Впервые со времени возвращения в Хедастад, они-то была замешана в исчезновении Харрет, но убийцей она быть не могла. Почему ты был в этом так уверен? Потому что это не какой-нибудь дурацкий детектив.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 Старик оглядел её с головы до ног. Харит подошла и подславала его. Микаэль кивнул Джирку Фруде и закрыл дверь, оставив их наедине. Когда Микаэль приехал на остров Хедабиу, Лизбет Салендер в домике не было. Видеоаппаратура и её мотоцикл исчезли. Равно как и сумка с её вещами и туалетные принадлежности из ванной комнаты, и домик сразу показался ему пустынь. Микаэль мрачно прошёлся по дому, который вдруг сделался чужим и каким-то ненастоящим. Он вздынул на груду бумаг в кабинете, которые ему предстояло уложить в коробки и отнести обратно к Генрику, но был не в силах начинать уборку. Сходив в магазин, он купил хлеба, молока, сыра и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 Спросил Микаэль: "У этой печальной истории есть свои забавные моменты?" Ответила адвокат с сдержанной улыбкой. В палату Хенрика внезапно ворвалась Изабелла. Она заметила, что вы вернулись обратно и совершенно обезумела. Она кричала, что надо положить конец этой идиотской трепотне Ахарет и что вы своим компанием довели её сына до смерти. "Пожалуй, в этом она права".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 Нам пришлось позвать врача, чтобы привести забыллу в чувство. В данный момент она отказывается узнавать Харрет и утверждает, что вы раздобыли где-то самозванку. Теперь Дирк Фруде направлялся к Сексили и Александру, чтобы сообщить им новость о воскрешении Харрет. Он поспешил дальше, снова оставив Микаэля в одиночестве.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 Покидая Хедебиу, она прибывала в ярости, но за время пути злость постепенно утихла. Лизбет сама только не знала, почему так разозлилась на Микаэля Блумкриста, да и вообще, он ли вызвал у неё такую злобу. Она подумала о Мартине Вангере, чёртовей харьде дирке в рудде и всём этом проклятом клане Вангеров, который угнездился в Хедестаде и управлял оттуда своей империей.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 Смерть матери означала, что её рана никогда не затянется, поскольку Лизбет уже не удастся получить ответы на те вопросы, которые ей хотелось задать. Она подумала о Драгоне Арманском, стоявшем позади неё во время похорон. Ей следовало бы ему что-нибудь сказать, по крайней мере, подтвердить, что она знала о его присутствии. Но если она это сделает, он сразу решит, что отныне получает право вмешиваться в её жизнь. А про тени она ему палец. Он отхватит всю руку. Понять её он всё равно бы не смог. Элизабет подумала о проклятом адвокате Нильсе Бюрмене, её опекуне, который хотя бы на данный момент был обезврежен и выполнял то, что ему было велено. Она ощутила непремиримую ненависть и стиснула зубы. Потом она подумала о Микаэле Блумквисте, и ей стало интересно.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 Какие бы заморочки у Лизбет Салландер не присутствовали, стедливость к ним во всяком случае не относилась. Он постоянно проигрывал ей в спорах. Через некоторое время он поднялся, забрал в дом кофейные чашки и пошёл в спальню. Они встали около 10, приняли вместе душ и сели завтракать в саду. Около 11 позвонил Дирк Фруде.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 веннерстрёме, который он уже полгода не открывал. Микаэль вздохнул и сунул их в сумку. Дирк Фруде опоздал и появился только ближе к 8 часам. Он был по-прежнему в тёмном костюме и казался совершенно измождённым, когда опустился на кухонный диван и с благодарностью принял из рук Лизбет чашку кофе. Лизбет обосновалась за приставным столиком и уткнулась в свой ноутбук.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 находится около 40 вангеров половина из них сидят в больнице и утомляют хенрика а другие беседуют в гостинице харет харет стала огромной сенсацией а сколько народу знает правду про мартина пока что только я хенрик и харет мы долго беседовали втроём вся эта история с мартином и его извращениями в данный момент много это двигает для нас на задний план Консер оказался в колоссальном кризисе. Это понятно. Естественный наследник отсутствует, но Харрет на некоторое время задержится в Хедестаде. Нам необходимо в частности выяснить, кому что принадлежит, как будет распределяться наследство и тому подобное. Харри ведь имеет право на долю в наследстве, которая, находясь она здесь всё время, была бы достаточно большой. Это просто кошмар. Микаэль засмеялся. Дирку Фруде было не до смеха. Изобелла окончательно сломалась. Её положили в больницу, и Харет отказывается её навещать. Я её понимаю. Зато из Лондона приезжает Анита. На следующей неделе мы созываем семейный совет, и впервые за 25 лет она будет в нём участвовать. Кто станет новым генеральным директором? Пост стремится занять Бергер.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 Да, но в её отсутствии там прекрасно справляется её сын, Джефф Катчран. Он же статс-менеджер на ветчи ферме. Если я правильно понял, он следит за тем, чтобы овцы правильно спаривались друг с другом. Он получил экономическое образование в Оксфорде и юридическое в Мельбурне. Михаил вспомнил потноватого мускулистого обнажённого до пояса мужчину, который вёз с его в ущелье.